Между прочим, другой широко распространенный в Южной Америке и не только там метод сельского хозяйства – террасное земледелие, уходящее также своими корнями в глубочайшую древность. Террасы есть в том числе в упоминавшемся ранее перуанском Альянтой тамба Только тут часть террас, та, что расположена непосредственно под храмом Десяти Ниш, имеет отчетливые следы, повреждений в ходе разрушения комплекса во время событий всемирного потопа более того сами террасы явно составляют единое целое с комплексом построенным древней высокоразвитой развитой цивилизации еще до потопа так что абсолютно не исключен вариант что и к появлению технологий террасного земледелия боги имели непосредственное отношение Конечно, вполне можно предположить, что далекие предки современных индейцев методом пробы и ошибок сами, без каких-либо богов, нашли эффективный способы ведения хозяйства. Времени у них для этого было предостаточно, хотя настолько сильное превосходство над современными методами, которые тоже, между прочим, являются результатом длительной эволюции сельскохозяйственных технологий. Вызывает определенные сомнения И пусть субъективные сомнения Слабый аргумент на чаше весов Но все-таки это аргумент А вот представить себе примитивного индейца Который занимается анализами химического состава И разработкой технологий Детоксикации потенциально Только потенциально съедобных овощей Уже не так-то просто Зачем примитивному индейцу Этим вообще заниматься? Ведь в природе достаточно и просто съедобных растений. С другой стороны, в мире немало примеров, когда в пищу употребляются такие растения, в состав которых входят токсичные или даже просто ядовитые вещества. Только перед тем, как быть поглощенными, эти растения проходят дополнительную обработку. Чаще всего термическую, когда растения особым образом варят или жарят. в ходе которой нежелательные вещества просто распадаются на безвредные. Однако в этих случаях всегда речь идет всего лишь о дополнительной обработке, как правило, широко распространенными и простыми способами собранных растений, но никоим образом не специальной технологии детоксикации таких растений на корню, то есть об изменении свойств вида. О каких точно овощах идет речь у Хэнкока, выяснить мне, к сожалению, не удалось. Но опираясь на приведенный текст, можно предположить, что имеется в виду картофель, у культурных сортов которого и до сих пор семена содержат весьма ядовитые вещества, а в пищу идут только клубни. Также не удалось выяснить, что именно понимается под анализом химического состава и разработкой технологии детоксикации. На основании, собственно, каких данных сделаны подобные выводы, вопрос пока остается открытым. Однако удалось найти более серьезные и достоверные следы активной деятельности богов в области сельского хозяйства. Уже не в новом, а в старом свете. На них я наткнулся довольно случайно, когда в какой-то из книжек по истории мне попалась на глаза фраза стандартного типа Как уже давно выяснили ученые, родиной пшеницы является регион Месопотамской низменности, откуда она уже разошлась по всему миру. В той или иной формулировке это утверждение доводилось встречать не раз. Но тут почему-то возникло смутное сомнение в достоверности столь категоричного заявления и захотелось его проверить. Ход мыслей был прост. у нас может считаться и реально считается основным авторитетом в вопросе происхождения пшеницы, в частности, и культурных растений вообще. Конечно, Николай Вавилов. Во-первых, он долгое время занимался именно вопросом происхождения пшеницы. Во-вторых, он лично участвовал в большом количестве экспедиций по всему миру в поисках регионов происхождения культурных видов. В-третьих, Он разработал собственную методику определения родины того или иного растения по распространенности этого растения и ближайших сородичей. И эта методика общепринято считается очень эффективной. В-четвертых, Вавилов возглавлял Академию наук СССР и, следовательно, имел в своем распоряжении мощнейшие ресурсы разных институтов, в том числе и института генетики. Как сами экспедиции, так и лабораторные и полевые исследования, привозимых из этих экспедиций образцов, проводились в рамках одной из важнейших государственных программ. Ведь стояла задача резко повысить эффективность сельского хозяйства. А это значит, что все подпиралось мощнейшими средствами, ресурсами, оснащением. И в шестых сам Николай Вавилов не без оснований признан крайне добросовестным ученым. В целом, практически невозможно себе представить более полномасштабного исследования, имеющего при этом и наиболее благоприятные условия. И если уж опираться на какие-то результаты, то прежде всего на результаты именно таких исследований. Оставалось только одно – найти и прочитать труды Вавилова, причем не интерпретацию его выводов историками, а именно труды самого Вавилова. что я и сделал в знаменитой Ленинской библиотеке в Москве, есть полное собрание сочинений Вавилова в трех томах, изданное где-то в 70 годах, и это издание общедоступно. Отмечу любопытный момент. Бумага издания 30-летней давности была практически белоснежно-белой. Следовательно, особой популярностью книга не пользовалась. Однако на полях кое-где имелись пометки «карандашом», Судя по содержанию пометок, книга эта открывалась только весьма немногочисленными студентами, если вообще не одним студентом сельскохозяйственного института, но никак не историками. Видимо, историки уже давно считали данный вопрос закрытым, и мнение основного эксперта их абсолютно не интересовало. А зря На основании своих исследований Вавилов пришел к выводу, что общепринятую версию истории происхождения культурных растений надо пересматривать в корне. Отсюда, однако, вытекает, что надо пересматривать и всю историю происхождения человеческой цивилизации, тесно связанную с вопросами перехода к земледелию как таковому. И возникает подозрение, что именно... Поэтому историки не только не открывают собрание сочинений Вавилова, но и полностью игнорируют его выводы. А выводы весьма любопытные, в том числе и по пшенице. Согласно результатам исследований Вавилова, регион Месопотамии действительно является родиной той группы пшеницы, которая называется Дикой. Кроме нее на земле есть еще две основные группы – твердая пшеница и мягкая. Однако оказывается, что дикая вовсе не означает прородительница. Вопреки обычным предположениям, основные базы ближайших диких видов родов не примыкают непосредственно к очагам концентрации потенциалов генов культурных пшениц, а находятся от них на значительном расстоянии. Дикие виды пшеницы находятся главным образом в Южной Сирии и Северной Палестине, там где состав культурных пшениц. особенно беден. Сами эти виды, как показывают исследования, обособлены от культурной пшеницы трудностью скрещивания. Это, несомненно, особые виды. Вавилов. Географическая локализация генов пшеницы на земном шаре. Как возникли культурные пшеницы? Как произошло это поразительное многообразие существующих видов культурных пшениц? На эти вопросы факт нахождения диких пшениц в Палестине, Сирии и Армении не отвечает. Во всяком случае, ныне совершенно отчетливо выяснилось, что основные потенциалы признаков и генов культурных пшениц заключены в областях, далеких от Сирии и Северной Палестины, именно в Абиссинии и у подножья западных Гималаев. Вавилов Несколько замечаний к проблеме происхождения пшениц. В результате глобального исследования различных видов пшеницы Вавилов установил целых три независимых друг от друга очага распространения, читай, место происхождения этой культуры. Сирия и Палестина оказались родиной дикой пшеницы и пшеницы-однозернянки, Абиссиния, Эфиопия, родиной твердых пшениц. а предгорье западных Гималаев – центром происхождения мягких сортов пшениц. В целом, Вавилов твердо приходит к выводу, что утверждение о родине пшеницы в Месопотамии или высказывавшееся в его время предположение о родине пшеницы в Центральной Азии не имеют никаких оснований. Сопоставление видов, разновидностей и рас пшениц двух континентов Вместо того, чтобы подтвердить предположение Солмса-Лаубаха о единстве видов пшениц Абиссинии с пшеницами Восточной Азии, где Солмс-Лаубах склонен был искать родину пшеницы, констатировала обратный факт резкого отличия азиатских и африканских групп пшеницы. Вавилов – центры происхождения культурных растений. Но и этим важнейшим результатом его исследования не ограничились. В их процессе было обнаружено, что различие видов пшеницы заключено на глубочайшем уровне. Пшеница-однозерненка обладает 14 хромосомами. Дикая и твердые пшеницы 28 хромосомами. Мягкие же пшеницы имеют 42 хромосомы. Однако даже между дикой пшеницей и твердыми сортами с одинаковым количеством хромосом оказалась целая пропасть. Наши опыты по скрещиванию дикой пшеницы с различными видами культурных пшениц, в том числе даже морфологически близкими, показали, что дикая пшеница представляет собой особый вид. Она характеризуется, как известно, 28 хромосомами. тем самым резко отличаясь от всей группы мягких видов пшениц. Но что особенно существенно, она представляет собой особый вид, отличаясь от пшеницы с 28 хромосомами. Вавилов – мировые центры сортовых богатств генов культурных растений. Весьма знаменательным является тот факт, что в Абиссинии, где заключен максимум первичного сортового разнообразия 28 хромосомных культурных пшениц, совершенно отсутствуют все основные дикие родичи пшеницы. Этот факт приводит к необходимости ревизии наших представлений о процессе происхождения культурных растений. Не менее существенным фактом является установленный разрыв в локализации 42 и 28 хромосомных пшениц Юго-Восточный Афганистан и Пенджаб, Для 42 хромосомных пшениц и абиссиния для 28 хромосомных пшениц. Вавилов несколько замечаний к проблеме происхождения пшениц. Как известно как подтверждает это профессионал Вавилов, добиться простой селекции подобного изменения количества хромосом не так-то просто, если не сказать практически невозможно. Если бы одна хромосома распалась на две, или наоборот, две слились в одну, проблем бы не было. Ведь подобное дело весьма обычное для естественных мутаций с точки зрения эволюционной теории. А вот для удвоения, тем более утроения сразу всего хромосомного набора, нужны методы и способы, которые современная наука не всегда в состоянии обеспечить. поскольку нужно вмешательство на генном уровне. Однако, весь характер распространения сортов пшеницы на земном шаре свидетельствует о том, что различия между ними существовало уже на самых ранних стадиях земледелия. Говоря другими словами, сложнейшие работы по модификации сортов пшеницы в кратчайшие сроки должны были реализовать люди, С деревянными мотыгами и примитивными серпами с каменными режущими зубьями представляете себе всю абсурдность такой картины вавилов приходит к выводу что теоретически подчеркнем только теоретически нельзя отрицать возможного родства скажем твердой и мягкой пшеницы но для этого Но для этого надо отодвигать сроки культурного земледелия и целенаправленной селекции на десятки тысячелетий назад. А к этому нет абсолютно никаких археологических предпосылок, поскольку даже самые ранние находки не превышают по возрасту 15 тысяч лет, но уже обнаруживают готовое разнообразие видов пшеницы. Увлекательное оказалось это дело, читать весьма специализированные труды по ботанике. В них обнаружилось еще кое-что весьма интересное. Дело в том, что если бы дело ограничивалось одной лишь пшеницей, то это было бы полбеды. Наши исследования дифференциальным ботанико-географическим методом показали, однако, что ареал дикого ячменя дает еще очень мало указаний о нахождении действительных центров образования культурного ячменя. В Абиссинии наблюдается максимум скопления разнообразных форм, а следовательно, вероятно, и генов групп ячменей. Здесь сосредоточено исключительное разнообразие форм. При этом здесь находят ряд признаков, неизвестных в Европе и Азии. Любопытно, что в Абиссинии и Эритреи, столь богатых разнообразием разновидностей и рас культурного ячменя, совершенно отсутствует дикий ячмень. В авилах мировые центры сортовых богатств генов культурных растений. И более того, аналогичная картина оторванности культурных видов от регионов распространения их диких форм наблюдается еще у целого ряда растений. Горох, нут, лен, морковь и так далее. Ничего себе парадокс выясняется. На родине диких сортов Не оказывается следов их окультуривания которое осуществляется в каком-то другом месте, где диких форм уже нет. Одной из популярных теорий, принятой историками картине прошлого человечества, является версия одного народа, который открыл земледелие, а затем уже от него данное искусство разошлось по всей земле. Вот и представьте эту самую картину. Бегает по всему земному шарику некий народ, бросая уже оккультуренные растения на старом месте. По пути в следующем месте прихватывает новые дикие растения и, остановившись уже в третьем месте, возделывает эти новые растения, каким-то образом умудрившись по дороге, без всяких промежуточных стадий, окультурить их. Бред, да и только. Гораздо более логичным оказывается вывод, что здесь мы снова ощущаем сильнейший запах серы, И имеем дело в действительности с явными следами деятельности богов, представителей инопланетной цивилизации, которые и модифицировали дикие виды растений с помощью методов генной инженерии. Любопытный, между прочим, получается парадокс. Ныне ширится движение против использования генетически измененных продуктов, чего спрашивается, ведь мы выросли на них, на этих самых генетически измененных продуктах. Правда, измененных не нами. Впрочем, как раз об этом говорят древние легенды и предания. Наши предки были абсолютно уверены в том, что все произошло по инициативе и под контролем богов, спустившихся с небес. Именно они, эти самые боги, дали человеку уже готовые сельскохозяйственные культуры и обучили людей приемом земледелия. И весьма примечательным является тот факт, что данная точка зрения господствует абсолютно во всех известных районах зарождения древних цивилизаций, связанных с земледелием. Нигде, ни в каких мифах и легендах человек даже не пытается поставить себе или своим предкам в заслуги выведение культурных растений.